Глава 52 Подземные каналы в Петербурге Над городом только что стала белая весенняя ночь Половина неба охвачена была отблеском заката и серебристым пурпуром отражалась в гладкой неподвижной неве, по которой там исям мелькали ялики и шныряли легкие проходы. В воздухе ничуть было ни малейшего ветерка, так что в импела висели без малейшего движения, а гул городской езды вместе с топотом копыта дощатую настилку мостов отчетливо разносился по глади широкой реки. В синей высоте прорезался из-за дымчатого облачка бледно-золотистый серп месяца и слегка заискрил своим блеском длинный столб вдоль водного пространства. Откуда-то с зеленеющих островов доносились урывками звуки духовой музыки. Воздух дышал млеющим теплом и какой-то весенней чуткостью. Шлюпка Бодлевского вышла из фонтанки и плыла вдоль по течению Большой Невы к Николаевскому мосту. Пан Казимир справлялся за грибца и полушутя легко напирал на весла. Наташа в круглой соломенной грибальдинке, которая необыкновенно шла к ее выразительно смелой физиономии, сидела на руле, а граф Калаш помещался подле нее и лениво курил сигару. «Славная ночь становится», — тихо проговорил он, как бы сам с собою, закидывая голову на синее небо. «Поехать бы теперь на взморье, на тоню. Да так и промается до рассвета. Ей-богу, хорошо!» Поэзия, — с легкой иронией улыбнулся Бодлевский. «А что ж, вы станете доказывать, что ее нет?» «Ведь вот теперь бы, в этот час, по середине Невы, господи, да разве это нехорошо?» «Хм, конечно, поэзия, да еще с особенным петербургским запахом», в том же тоне возражал пан Казимир, не показывая немалой наклонности к сентиментальным мечтаниям. «Да, и в Петербурге есть она», — продолжал Калыш, не смущаясь прозаическим настроением своего оппонента. Помню я еще чуть ли не с детства одни стихи, и мне они невольно приходят на мысль каждый раз вот в подобные ночи. Так вот и вылился в них весь этот город. Бранесса мягко заглянула, он вдруг в лицо своей соседки. Не будете ли вы почутче да поотзывчивее этого тюленя? Я сегодня и сам не знаю, совсем в особенном настроении. Все ваша фантазия виновата. Зачем кататься, поехали? Спойте нам песню, у вас ведь славный контральта. песен, мой милый граф, не расположена я сегодня, шутливо ответила Наташа, мельком бросив из подлубия на пана Казимира какой-то многозначительный и только им обоим понятный взгляд. Говорите лучше ваши стихи, я стану слушать. Стихи?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 Ни здание его, ни пышный блеск палаты, ни граниты вековые я в нем люблю, О нет, скорбящую душой, я прозреваю в нем иное, Его страдания под ледяной корой, его страдания больное. Пусть почву шаткую он заковал в гранит и защитил ее от моря, И пусть сурово он в самом себе таит волнение радости и горя, И пусть его река к стопам его несет и роскоши, и неги, дани. На них отпечатлен тяжелый след забот, людского пота и страданий. Недурно, равнодушно процедила сквозь зубы баронесса, следя за всеми движениями лица увлекающегося графа, и в то же время исподоволь да исподтишка, переметываясь взглядом с паном Казимиром. «Недурно», — с легкой досадой возразила и Калыш. «Недурно». Да разве это настоящее слово? Разве может быть только недурно то, что далось слезами и болью и желчью?»